Глава 3. Иерусалим. Последнее наставление. В настоящей главе нам предстоит рассмотреть обширный материал из Евангелия от Матфея. Речь пойдет о главах 23 25, содержащих обличение Иисуса в адрес книжников и фарисеев, и речь, в которой он предсказывает разрушение Иерусалима, говорит о своем втором пришествии и страшном суде. Говоря о последних наставлениях Иисуса в Иерусалиме, как они приведены у Матфея, мы будем также обращаться к параллельным местам, имеющимся у Марка и Луки. В этой же главе будет рассмотрен рассказ о двух лептах вдовы из Евангелий от Марка и Луки.